Вечер 12. -й. Решающий штурм, бой за Малахов курган, затопление русского флота, отступление по Временному мосту, конец войны, не зря лилась русская кровь. В этот вечер Анна Демидовна не принимала за свою прялку и не скоро начала рассказ, когда явились гости на постоялый двор. Бедная старушка собиралась силами. "Лишь только пошли на штурм", молвила она. "Под конец французы побежали под нашими бомбами к Малахову и накинулись на него, что орлы". На кургане их встретил порутчик Анкудович со своей командой в 60 человек. Все легли на месте. Один Анкудович остался жив, да и то ранен. А неприятели рассыпались по бастиону и распустили над башней своё знамя. Сказывали раз при мне охотники, как ходили они на медведицу и как встретила она их в логовеще, где кормила своих медвежат. Так-то и наши встретили врага. Завязался у подножья башни страшный рукопашный бой. Что было под рукой, то и пошло в дело. Штыки, топоры, лопаты, кирки, банники, камни — все обезумели, топтали под ногами убитых и раненых. Неприятельский отряд прижал к стене горсточку наших. У них не оставалось ни одного патрона, а сдаваться они не хотели и расстреляли их сердечных одного за другим. К неприятелям всё подходили свежие силы. Поручик Юний с тридцатью матросами бросился в башню. Для входа было пробито узкое отверстие в стене. Оттуда Юний и его ребята осыпали пулями француза. Он долго отстреливался, и наши всё не сдавались. Под конец неприятели выдвинули пушку перед самым входом в башни и выпустили гранату. Наши её залили водой. Полетела другая, разорвалась и многих ранила, а её осколок погасил лампададу, что висела в углу перед иконою. и самую икону задел. Взглянули на неё матросы и молвили: "Не перед добром". Видит Юни, что половина его людей лежат в крови, а французы заряжают опять пушку. Делать было нечего, приходилось сдаваться. По его приказанию солдат навязал на ружьё тряпку, что оставалось тут от перевязок. И выставил её в двери, значит, показывал неприятелям белый флаг. Они остановились, а наши говорят: "Мы ваши пленные". Около кургана кипела борьба. Пошли мы на приступ, отбивать малахов. К неприятелю ещё подошли свежие отряды. Где у них 10 человек, там у нас один. И ложились наши, что подкошенные колосье. Совсем они отарапели и хотели уж отступать, да подскокал Хрулёв со своими молодцами. Держал он в руке икону Спасителя и крикнул: "Благодетели, хоть не за мной, а за ним! Броситесь вперёд, ребята!" И живо влетели на курган. Вдруг изменился в лице Хрулёв, Злодейка пуля ранила его в руку, а он пришпорил лошадь, а здоровой ты рукой зажал рану. Да не успел проскакать пяти шагов, и ядро окантузило его в голову. Пошатнулся он на седле. Адъютанты его поддержали и увезли к пристани, чтоб переправить его на северную. Команду принял другой. и он убит, а там ещё один, и того не стало. Ребята кричат: "Дайте командира, ведите нас". А вести-то их уж некому. Этим самым временем приехал князь Горчаков взглянуть на укрепления, а мы только что отбили все приступы с других бастионов. Нашу отрядцы его окружили, прогремели ура. и стали просить у него командиров, чтобы отбить и малахов. А князь взглянул на укрепление, и видно сердцу у него дрогнуло. Везде обвалились валы. Мёртвые и раненные лежали грудами, а вся земля побогровела от крови. Знал он, что не нынче, так завтра придётся нам отдать Востополь. Что нет у нас больше снарядов, да нет и людей, и что по напрасну будет ещё литься кровь. Не позволил он нового нападения на Малахов, и отступили наши к своим бастионам. Прошёл часок другой, а солдатики всё ждут, что отдохнут маленько, соберутся с новыми силами и поведут их командиры на Малахов. Да вдруг проскакали по всем укреплениям гонцы и объявили распоряжение главнокомандующего приказанно готовиться к отступлению. В ночь надо было переходить на Северную. Зарыдали ребята, как это услыхали. Уж очень им обидно было смириться перед врагом, отдать ему родной Севастополь и не отплатить за кровь братьев. Бросились они к своим пушкам и обняли их на последнее прощание. Объявлено было войскам, чтобы они собирались к ночи на площадь, увозили с собою всё, что только можно, а что не захватят, то истребляли бы. Которые пушки заклепали, чтобы уж нельзя было из них стрелять, которые сбросили в море. Да и самим солдатикам не люба было оставлять неприятелю всё, что строили сами в поте лица, да что омывали своей горячей кровью, и стали они заваливать рвы, срывать валы, рубили, кололи, разрушали всё. Чтобы не видал неприятель нашего отступления, оставляли несколько сотен солдат на укреплениях, перестрелку поддерживать. пока станет войско переправляться через мост, а потом и им приказано было уходить. И так устроили, чтобы мост снять, как все пройдут, а то оба неприятеля пустились за нами. «А как же сняли мост, матушка?» — спросила Дарья. Он был не сплошной, а из шести участков. Каждому прикрепили длинный канат, А другой-то конец каната лежал на берегу. Как все прошли, так и стали с берега тянуть участки. У всякого каната по 100 сто человек стояли. Так и разобрали скорёхонько мост. Ничего не оставили мы неприятелю. Бери, что захватил, пусть, а уж сами ничего ему не отдали. Всё уже давно было готово на случай, чтобы взорвать укрепления до да пороховые погреба. Для этого дела выбрали матросов-смельчаков и приказали им всё поджечь, лишь только дадут им знать, что окончилась переправа через мост и что солдаты, оставленные для перестрелки, собираются уходить. Город горел и справа, и слева от неприятельских снарядов, и мы разжигали пожар. А флот пусть погибнет он от наших рук, лишь бы не опозорил его чужой флаг. Ещё родимый-то наш Павел Степанович приказал пробить бока кораблям и заткнуть до поры до времени пробоины. И матросам, что оставались на море, вышел приказ потопить корабли. А те, что для взрывов оставались, как они ушли, бабушка, коли мост был снят, спросил Миша. Мы с Ока богнули. Ведь трудно войско переходить с пушками. А тут была всего горсточка людей, иные даже в городе остались среди ада кромешного, да и той Господь спас. Несколько дней там жили, а после перешли на северную и сказывали, что французов встречали, и те их не трогали. Кому какую судьбу Бог пошлет? Ничего я не знала о всех распоряжениях. Я вам сказывала, что сначала бомбардирование разносили мы солдатам квас и воду, и во время штурма мы тут были. Скользишь в крови и только про себя молитву читаешь». Штурм был во всем разгаре, как вдруг вижу я, что загорелось на нашей стороне. И как раз померещилось мне, что моя квартира горит. Себя я не вспомнила и пустилась бежать. Думаю себе, что коли на грех Марфа куда отошла, да Иванушка остался один. Бегу, земли не чую под собой. Прибежала, вижу, что... Горит домов за пять от нас, И ветер дует не к нам. Уж больно я этим временем умаялась, Да и бежать мне пришлось не в ближний край, Так что ноги у меня, как есть, отымались. Увидала я, что все у нас благополучно, Да упала на кровать, И таково крепко заснула. Долго я проспала, до самого вечера. Вдруг слышу, что... Кто-то меня зовёт. Открыла я глаза. Стоит передо мной мой Ефим Петрович. Жена говорит: "Иди к пристани, бери сынишку, найми ялик, а не достанешь, так ступай к мосту. Часа через два уходим на северную, оставляем Севастополь". Сам плачет Лицо у него все почернело от дыма до да от копоти, И как покатится слезинка, Так оставит белую струйку на щеках. Так я и крикнула. Что ты, родимый? Сбыточное ли дело Севастополь оставлять? Оставляем, говорит. Ступай к пристани. Да в дверь. Я вижу... Он на ногах шатается. Схватило полуштоф с вином и бросилось на крыльцо. У самого крыльца стояла лошадь, и Ефим Петрович уж занёс ногу в стремя. Подола я ему вина. Он выпил глотков пять. Спасибо, говорит. В горле совсем пересохло, и ускакал. Уж после-то он сказывал, что и так у него сердце изныло. Да и по нас он измучился. Поговаривали, что дадут знать жителям об отступлении, чтобы и они выбрались из города. Да ведь в такой суматохе, пожалуй, кого и забыть могли. А Ефиму Петровичу моему никак от своего дела отойти нельзя. Да уж вечером послали его к пристани с приказаниями от начальства, и пришлось ему мимо нас ехать. Как только ускакал он, сняла я со стены икону Спасителя, ту самую, что теперь в киоте стоит, надела на шею мешочек с деньгами, а Марфа завязала на всякий случай в узелок остатки обеда, и сошли мы втроем со двора. На улицах и на площади такие страсти делались, что и рассказать нельзя. Со всех сторон взвивался огонь. Перевозили лошадей, перевозили фуры, пушки, телеги, переносили раненых, и народ-то, народ так и валил к пристани и к мосту. Шум, гам, кто кричит, кто рыдает, кто из раненых стонет, а снаряды так и летят по небу. Вышли мы за ворота и говорю я Марфе: "Хозяин сказывал, что будут переправлять Часик и через два. А пристань-то от нас, близехонько. Мы еще успеем соседей оповестить, что оставляем город, может, который и не знают. Обижали мы соседние дома. Иные были уж пусты, а в других оставались еще жильцы. И точно не все они знали о сдаче Севастополя. Ну, пришли мы к пристани. Уж и сама... Не знаю, как продралась через толпу. Видим, ялики и катера отчаливают и битком набиты. Такое меня горе разобрало. Нет ли, спрашиваю, свободного ялика? Говорят, нет, теперь уж ни одного не найдете. Все разобраны. Что делать? Пошли мы к мосту. Там толпится народ и никого не пропускают. Солдаты стоят. Ждите, мол, пока дойдёт до вас очередь. Собравлись все к мосту, когда петухи пропели и стали переправляться. Сперва провезли раненых, потом проехали пушки, провели лошадей и повалили полки. А уж жители прошли последние. На мосту давка, суматох, страсть. Он подавался от тяжести так, что поднималась вода почти до колен. А то вдруг кто-нибудь со страха крикнет тонем, все бросятся назад, собьют друг друга с ног, перепугают лошадей, и они станут на дыбы. Гам и шум такой, что голова трещит. Погода стояла ненастная, шёл дождь, а снаряды так и свистали над нами. Не раз я чай всякий прочёл про себя молитву. А как обернёшься, да взглянешь на Севастополь, так замирает сердце, что и страх забудешь. Сколько пролилось за него невинной крови, да легло у далых голов, и отдавали мы его во вражьи руки. На Малахове горели огни, там француз ликовал. Часам к 6 вышли мы на берег. Вдруг загремел взрыв, и задрожала земля словно живая. Взлетел на воздух бастион, потом другой, и запылал весь город. А там в бухте танули наши корабли Заплакала старушка и замолчала Все сидели около неё, пануря головы Целых двое суток не вступал француз в Севастополь, начала она опять Всё боялся взрыва. А на северных Жители кое-как пристроились. Гарнизон же начал оттуда перестреливаться с неприятелем, хотя и лениво, потому что уж дело было покончено. А какие оставались еще постройки в Севастополе, разрушены от наших выстрелов. Считалось в нем до войны тысячи две домов. А когда мы в него вернулись, оказалось лишь только... 14. Месяц 4 после сдачи города заключили мир. Говорят, что начальники знали наперёд, когда мы ещё и укрепления не строили, что рано ли, поздно ли, а придётся нам покинуть Севастополь. А если они это знали, бабушка сказал Николка. Так уж лучше было бы сдать его без боя. По крайнейсье Не лилось бы даром столька христианской крови. Не даром она лила с мой родимой. Слыхала я, что давно-давно, когда ещё только начиналась святая Русь, пошли мы походом на врагов, а враги нас окружили. Пришлось погибать либо сдаваться без боя в плен. собрал наш воевода свою рать и молвил: ляжем все костями мёртвым, срам нет. Переходило с тех пор это слово от отца к сыну, и крепко держались его русские люди. От того мы и не отдали Севастополь без боя.